Глава 25. Требовалось еще вычислить, куда мог слинять Паншерский лев. Кажется, что путей очень много, но он точно не ушел с основным отрядом, вверх по течению Хазары. Слишком очевидно и рискованно. Самым вероятным путем оказался левый приток реки. Там дальше, в небольшой долине, стоял довольно крупный кишлак под названием Пешгаран, через который тянулась тропа в сторону Кабула. Но этот путь тоже слишком уж очевиден. Шурави, по мнению Масуда, могли его проверить в первую очередь. Кроме того, его там могли банально сдать, как и в любом другом кишлаке на юге. Ведь сам Масуд не святой, и за время своего владычества в Паншерском ущелье с прилегающими к нему территориями смог оттоптать многим их любимые мозоли. Опять же, не забываем, что общество здесь кланово-племенное, из за века у всех друг с другом образовалось множество конфликтов, кои привыкли решать вооруженным путем. Невесту украли, стадо баранов угнали, убили кого-то, ограбили, оскорбили и т.д. и т.п. И если бы не общий враг в лице Шурави, то они продолжили бы и дальше резать друг друга, почем зря. Собственно, если уж на то пошло, то появление советских войск этот процесс не остановило. Скорее оно перешло на новый уровень. И в разборке друг с другом подключали глупых неверных. Да и куда ему дальше идти в этом случае? Если Паншерское ущелье населяли таджики, его соплеменники, то южнее обосновались племена пуштунов и нуристанов. Они же калаши, они же кафиры. Это у них в ходу сейчас шапка-афганка, читральская шапка. Кою так полюбит все тот же Ахмад-Шах по прозвищу Масуд. Но если отношения с нуристанами еще туда-сюда, то вот пуштуны его сами могли с удовольствием прирезать. Те еще националисты и появление сильных лидеров у других национальностей Афганистана им как серпом по одному месту. Отряды подкрепления, что на конях подошли к Хазаре, стояли именно на границе с землями пуштунов, защищая владения Паншерского льва от набегов со стороны племен титульной нации. Кроме того, на юге его владений среди таджиков довольно густо жили общины племени Пашаев, кои в сдаче Масуда могли увидеть свои резоны, да хотя бы образование собственного анклава по типу тех же Калашей чтобы самостоятельно добывать в горах всякое ценное, что невозможно, пока Масуд в силе. Так что путь на юг ему точно был закрыт. Оставался север. Вот только его закрывала огромная, стоящая почти вертикальной стеной горная гряда с высотами под 5 километров. По крайней мере, головная гора имела на карте обозначение 50.09. В общем, последнее направление, на которое подумают преследователи. «Товарищ майор, разрешите обратиться» все же решил киборгин. Что у тебя, лейтенант? Товарищ майор, есть подозрение, что одна из групп противника ушла в эту гору. Все невольно еще раз посмотрели на склон горы. А она реально внушительная. Мало того, что крутая, как сиська у молодой девки, так еще и высокая. От подножия реально с километр не меньше. И словно сосок белая шапка ледника. Да ну нах! озвучил общее мнение майор. И тем не менее, товарищ майор, Было зафиксировано движение. Горные бараны, наверное, мелькают, их тут полно. А если душманы? Ну и хер с ними. Значит, сами бараны, раз по такой круче, решили побегать. А если там главарь уходит? Чего ты от меня хочешь, лейтенант? Раздраженно ответил Саганов. Хочешь ради медальки в гору эту тащиться, жилы рвать себе и другим в призрачной надежде отловить главаря? Звездочку досрочно хочешь? Ну так вперед и с песней. Дерзай. Есть. Только разрешите взять хотя бы один НСПУ. У вас их все равно четыре штуки. Возьми, отмахнулся майор. Не потеряй только, а то знаю я эти приколы. Спасибо. Прежде чем идти к своим бойцам, Анатолий заглянул к медику мотострелков, что оставались в разбитом кишлаке. Здорово. И тебе не болеть. Дай какие-нибудь горькие таблетки. Какие? Без разницы. Главное, чтобы на вкус горькие. Только не слабительные. Ха-ха. Зачем они тебе? За надом. Дашь или нет? Что-нибудь нейтральное по воздействию. Цитрам он подойдет или что-то в этом роде. У меня времени реально нет все объяснять. Да и не надо тебе это знать. Хм. Ну вот, возьми. Все равно просрочное. А выбросить все забываю. Покопавшись в аптечке, достал несколько стеклянных цилиндриков, в каждом из которых находилось по 10 белых, чуть пожелтевших по краю таблеток. От кашля. На вкус мерзкие, что жуть. Отлично. «Да, чуть не забыл. На шатыря тоже дай». «Держи». «Спасибо». Взяв у десантников ночной стрелковый прицел унифицированный, лейтенант вернулся к своим бойцам. Вывел из строя Трофимова. Он психологически все еще был никакой. И еще пару бойцов с самыми плохими физическими показателями и тех, в отношении которых сомневался, что смогут удержать язык за зубами, несмотря на все угрозы. А также пулеметчика с гранатометчиком. Ибо гнать их на такую верхотуру, да с таким грузом, это вообще за гранью добра и зла. Достаточно того, что придется взять радиста и тащить его рацию по очереди. Опять же, вещи сторожить будет кому. А не то их другие найдут, согласно все тому же армейскому приколу. Оставшийся дюжине бойцов выдал по таблетке, сказав «Пейте». «Что это, товарищ лейтенант?» – спросил старший сержант Спицын, с сомнением посмотрев на лежащую в ладони таблетку. Остальные также не спешили исполнять приказ. Боевая стимулирующая химия, допинг, придает сил. А нам их понадобится просто до хренища, ибо мы сейчас полезем вон на ту гору. Надо проверить поступившую информацию о том, что главарь, возможно, решил спрятаться у нас под носом. Мать! Вырвалось у кого-то. Да, приказ есть приказ, так что пьем, иначе не доползем. И подзором своих подчиненных. Анатолий сам выпил таблетку. А это безопасно? Продолжал сомневаться замок. Нет, конечно. На то она и боевая химия, что есть серьезные побочки. В этом случае после применения неделю, а лучше месяц, водку пить не стоит, иначе печень точно отвалится. Но вам водку все равно взять неоткуда. Так что и волноваться не стоит. Хотя да, еще один момент. Допинг может спровоцировать сильный стояк. Так что не волнуйтесь, если у вас он случится во время движения по тропе, когда у вас перед глазами будет мелькать задница вашего боевого товарища. С вами все нормально. Помните, это действие допинга. -ха -ха. Заржали бойцы и особенно громко смеялись остающиеся. Я тогда лучше так. Никаких так, товарищ старший сержант. А то придется тебя бросить в горах, а там духи шастуют. Пей. Фу, мерзость какая, Скривился младший сержант Клин закинувший в рот таблетку вслед за Спицаном, «Ты не на вкус ее пробуй, а пей. А она у меня к языку прилипла и в глотку не лезет», кривясь от отвращения, пожаловался он. Хе -хе -хе. «Не выплевывай, пей!» Наконец все выпили допинг. «А теперь за мной!» И они пошли, сбросив лишний груз, оставив при себе лишь боекомплект и фляжку с водой. Эффект плацебо – реально мощная штука особенно в купе с отвлечением внимания на стороннюю тему, ведь все, о чем могли думать в момент восхождения парни, это о том, что только бы не встал, а не о том, что высоко, далеко, долго и собственной усталости.